Глава двадцать вторая. «Послушай, если тебя не устраивает первый класс, давай я попрошу папу отправить за тобой личный самолёт. Уверен, в подобных обстоятельствах деньги не проблема?» «Рубен, ты уже с ума сходишь». Бросаю я небрежно, не особо вслушиваясь в его болтовню и принимаюсь натягивать обувь. Телефон лежит на прикроватной тумбочке, включён на громкую связь. Я готовлюсь к выходу. «Ну, отправь за мной частный самолёт, всё равно напрасно». Сколько раз тебе повторять? Я приеду в самом конце каникул, и то лишь потому, что нужно в школу. Боже, когда ты успела стать такой дерзкой? ворчит Рубен. Он несколько дней мне названивает, чтобы убедить вернуться домой. Наконец-то они с папой поняли, какой ужасной была затея выслать меня в Фервью. И теперь Рубен даже не пытается умаслить меня ложной вежливостью и фальшивой лаской. Решила вдруг, что у тебя есть право голоса в этих вопросах. Видишь ли, эти вопросы моя жизнь, холодно замечаю я, затем беру телефон с тумбочки и подношу к уху. И именно мне решать, как её прожить. Мило, прости, Рубан, я правда не могу сейчас разговаривать. Мне пора выходить. Мой голос пронизан садистским удовольствием. Упоминание выхода его взбесит. А затем, прежде чем сбросить вызов, я добавляю щедрой долей сарказма: Держи кулачки, чтобы я не наделала слишком много шума. Честно говоря, если бы у меня нашлась ещё пара капель храбрости, я уже занесла бы Рубина в чёрный список. Но неохота разбираться с последствиями ещё и этого поступка, плюс не доставляет удовольствия его мучить. Представляю, как они с папой собираются за обеденным столом в нашей роскошной кухне и мрачно совещаются о том, Как теперь со мной быть, когда я владею всей той информацией, проливающей негативный свет на папин образ? Несколько злобно с моей стороны, но чёрт, они все целло заслужили, чтобы им немного потрепали нервы. Телефон в руке вибрирует. Слава богу, не настырный Рубин. Это сообщение от Блейка. Привет, Мила. Тащи свою очаровательную мордашку на улицу. Жду. С предвкушением улыбнувшись, Выхожу из комнаты и спускаюсь на кухню, где кушают родственники. Так как наша компания собралась поесть после кино, я пропускаю ужин. Блейк приехал. Объявляю, останавливаясь позади папайи и кладу руку ему на плечо. Тетя Шерри откладывает вилку и смеется. «Когда ты говорила с отцом о Мэри Эйвери, ты не забыла упомянуть, что ходишь на свидание с ее сыном?» Она глядит на меня, поигрывая бровями. Тётя кажется более спокойной после того, как я призналась, что знаю о папиной неверности. Теперь она может не бояться нечаянно выболтать секрет. «Мы не на свидание идём, тётя Шерри, а в кино с друзьями Блейка», — возражаю я. «Не уверена, что нас с Блейком вообще можно считать парой. Мы даже не были на настоящем свидании, но, по крайней мере, я больше не отрицаю, что он мне нравится. И пока этого достаточно. Мы всё ещё узнаём друг друга получше». «Ты всегда мажешь губки красной помадой, когда идёшь гулять с друзьями. Складываю названные губки в трубочку, посылая тётя воздушный поцелуй. Ха-ха, ладно, я пошла. Пока, папай». «Ну, просто копия бабушки, красавица», — говорит он, — «повеселись, мило». Махнув им рукой на прощанье, выскальзываю на свет заходящего солнца. Похоже, в Теннесси каждый день ясный. И в этот раз я наконец не забыла захватить солнечные очки, которые теперь надвигаю на глаза и иду к воротам. Мы с Блейком виделись сегодня утром в церкви, но он был с мамой, и на мгновение, встретившись взглядами через скамьи, мы негласно договорились держаться на расстоянии. После службы Блейк неуклонно стоял подле мэра, пока она с энтузиазмом кивала старикам, а я не пыталась вытащить его поболтать у наших любимых кустов. Вряд ли мы добьёмся одобрения миссис Эйвери. Нам с Блейком, вероятно, придётся скрывать от неё наши отношения. Добравшись до панели управления, стучу кулаком по ярко-зелёной кнопке и жду. За воротами уже стоит пикап Блейка. Сам водитель сидит с опущенным окном, высунув наружу руку. Волосы взъерошены гелем и уложены на одну сторону. При моём появлении его лицо озаряется улыбкой. Ну же, красавица, поторапливайся, нас ждёт фильм. Весело зовёт он, стуча ладонью под дверца. Надёжный источник поведал мне, что концовка отстой. Сдавленно фыркнув, собираюсь на пассажирское сидение. Затем мы с Блэйком долго смотрим друг на друга с одинаковыми широкими улыбками и сияющими глазами. Для тех, кто едет на фирму, который не очень-то тянет смотреть, мы оба в чересчур при поднятом расположении духа. Возможно, потому что сегодня воскресенье, Или потому, что мы наконец можем потусоваться вместе после того, как в цирке пришлось изображать незнакомцев. Готова ко второму приключению в Нэшвилле? спрашивает Блейк, сверкая ямочками на щеках. Надеюсь, сегодня мне не придётся кричать на тебя посреди улицы, говорю нервно, посмеиваясь и пристёгивая ремень безопасности. Как обычно в машине играет музыка, но совсем тихо. Кантри начинает мне действительно нравиться. Я привыкла слушать его на всю катушку, когда бываю в пикапе Блейка, поэтому увеличиваю громкость. Так ты лучше? Блейк смотрит на меня, раскрыв рот в полном восторге. Ты теперь фанатка кантри? Чёрт. Он заводит машину и кладёт ладонь мне на бедро, незамедлительно накрывая её своей, затем откидываю голову, закрываю глаза и наслаждаюсь теплом солнца на веснушчатом лице. Мы едем по всем тем же тихим сельским дорогам, Впереди оранжевое закатное небо, на фоне играет горько-сладкая мелодия кантри, и ветерок из открытых окон треплет мои волосы. Быть может, сегодня мы не в силах перестать улыбаться, потому что мне нравится Блейк, а Блейк он нравился.